Глава 11 Утро понедельника, 4 ноября, Хауард провел в Саабе на шоссе М-25 в ожидании телефонного звонка. Но никто так и не позвонил. В следующий понедельник, 11 аппарат ожил в 8.32. «Мистер Хатчер слушает», — ответил он, как и раньше. «Простите, с кем я говорю?» «Мистер Хатчер! Я от мистера Джетро! Я его помощник!» Хавард был удивлен, услышав новый голос. На этот раз не было никаких электронных искажений. У говорившего был акцент английского школьника, речь его звучала холодно и самоуверенно. «Надеюсь, вы не будете возражать, что вместо мистера Джетро с вами связался я». Продолжил голос незнакомца. «Нет, все в порядке», — ответил Хаварт. «Полагаю, мистер Джетро сообщил вам, что мне необходима кое-какая информация о зарубежном контракте, который я надеюсь заключить от его имени?» «Сообщил». «Запрос об информации вполне оправдан. Связаться с данным клиентом не так-то просто». Однако он будет присутствовать на митинге в своем родном городе 28 апреля будущего года. Митинг будет многолюдным, но я надеюсь, вы сможете туда попасть, чтобы переговорить с ним. Ховард торопливо соображал. Ему назвали место и дату, в точности то, что нужно, и это должна быть публичная встреча. Надо будет тщательно изучить карту Ирака, и, насколько он помнил, добраться до этого места будет не так уж и сложно. И тут его озарило. На одной из карт, которые он раздобыл у Дерека, был подробный план этого самого города. Точно. Его родной город. 28 апреля. Спасибо. «Есть что-нибудь еще, что, по вашему мнению, мне необходимо знать?» «Возможно, на митинге будут присутствовать представители других фирм. Они будут там в качестве наблюдателей. Никакого активного вмешательства. Пусть их присутствие вас не смущает. Это все, что я могу вам сказать». «Спасибо. Полагаю, этого достаточно, чтобы двигаться вперед». Я, конечно, еще посмотрю, но думаю, что смогу присутствовать на митинге. Могу я предложить, чтобы либо вы, либо мистер Джетро продолжали мне по-прежнему звонить на случай, если возникнут еще какие-то неясности? Если ответа не будет, вы можете считать, что все идет по плану. Ну, а пока я буду очень признателен, если не вы, ни мистер Джетро не будете упоминать о митинге при ком-то еще. На этот счет нет нужды беспокоиться, мистер Хатчер. Один из нас позвонит вам через две недели, ну и далее с той же периодичностью. «Спасибо за вашу помощь!» Линия отключилась. Ховард кинул радиотелефон на соседнее сиденье и обратился мыслями к помощнику Джетро. Хавард считал, что парень был не просто ассистентом. Это было правительство, почти вне всяких сомнений. Он подумывал, не спросить ли, почему правительство, обладая подобной информацией, не может сделать все самостоятельно. Как ни крути, разведданные с пылу с жару. Наверняка было бы несложно ввести координаты в крылатую ракету и ударить ею по макушке Саддама. Но это, конечно же, указало бы на прямое вмешательство правительства. Вот почему, вне всякого сомнения, вместо этого они наняли его. Помощник намекнул, что на встрече возможно дипломатическое присутствие, а сказав, чтобы ховард не придавал этому значения, Он вполне конкретно дал понять, что ему безразлично, будут ли они арестованы по ходу дела или даже убиты. Ха -ха. Присвистнул про себя Хауард серьезные ставки. Лишь одно его слегка озадачило — дата. Надо будет посмотреть, что она означает. День армии? Нет, это будет 6 января. Годовщина революции? Нет, это 8 февраля. День партии Баас? Тоже нет. Он будет аж 17 июля. Баас, возрождение. Название партии арабского социалистического возрождения. Что-то связанное с Рамаданом? Нужно посмотреть, на какие числа приходится Рамадан в 1992 году. Рамадан, девятый месяц мусульманского лунного года хиджеры, согласно догмам ислама, в этот месяц Мухаммеду было ниспослано первое откровение. Он надеялся, что это не так. Во время Рамадана всякая жизнь на земле замирает, а это усложнило бы дело». Кауарт все еще слегка недоумевал по поводу даты, когда машина достигла объездного шоссе М-40. На какое-то время он отбросил пустые гадания и, направившись в Лондон по Уэстерн-авеню, стал с грустью размышлять о закулисной интриге, затеянной правительством. что иное, как упражнение по стряхиванию пушка с рыльца, чтобы никто не схватил за руку. Непричастность... Было бы слишком мягко сказано. Хавард называл это прятками под полами чьего-то плаща. Ну да ладно. У него было сильнейшее предчувствие, что теперь он обладает всей необходимой информацией. Операция началась. Перед ним зеленый свет. Можно ехать. «Говорите, правительство?» Придется, конечно же, очень внимательно присматривать за своими телами».